«Штаб Кавбригады». «Дайте мне список телефонов», – просит Блюхер, зажав телефонную трубку плечом возле уха. «Надо позвонить в типографию». «Пожалуйста, гражданин-министр». «Спасибо». Блюхер быстро листает напечатанную на гектографе телефонную книжку штабных телефонов. «Что такое инфористот?» Удивлённо спрашивает Блюхер. «Информационно-исторический отдел, гражданин-министр». Со снисходительной улыбкой объясняет Блюхеру. «Вот в чём дело. А изопу? Что-нибудь связанное с художниками? Это фельдшерский, изоляционный пункт. А что такое ВПН? Военный помощник начальника железной дороги. Ага, ясно». Блюхер называет номер телефона, ждет, пока ответит и говорит. Это Блюхер. Да, товарищ начальник телефонной станции. Да, тот самый. У меня к вам просьба. Пожалуйста, переведите на русский язык все обозначения вроде инфористот, изапу, пертелстан и так далее. Научитесь уважать родной язык. Блюхер кладет трубку на рычаг, качает головой. и з у п у В типографию я позвоню позже. Давайте посмотрим, что к вам поступало в последние дни из боеприпасов. Ему приносит пачку приказов и рапортов. Он просматривает бумаги, шевелит губами, подсчитывая что-то, гремит костяшками на счетах. То и дело ему попадаются бумаги, перечеркнутые размашистыми резолюциями. Написаны резолюции громадными, но абсолютно стертыми буквами. Карандаш раскрошен, поэтому понять, что написано в самом документе, нет никакой возможности. Блюхер несколько раз смотрит на свет, чтобы разобрать написанное. «Кто рисовал на накладной?» «Я, гражданин-министр», отвечает один из командиров. «Прочтите». «Прошу принять к сведению и незамедлительно выделить два мешка для нужд кухни. Синельников». «Это вы, Синельников?» «Так точно». «А свою фамилию вы буквами поменьше рисовать не можете?» «Не скромно э т а к и м и буквищами свою фамилию рисовать?» «А теперь прочтите, что написано в накладной». Командир Синельников, с т а в ш и й совершенно пунцовым, Пытается прочесть текст, но не может этого сделать из-за своей резолюции. «Ну вот что», — говорит Блюхер. «Приказываю впредь, резолюции, если в них есть настоящая нужда, а не мешок для кухни, накладывать на полях чернилами и подписываться нормально. Если резолюция нужна побольше и на полях не умещается, извольте потрудиться и подклеить к документу чистый листочек бумаги. «Этому легко научиться», – усмехается главком и быстро показывает, как надо клеить. «И на нем уж, извольте чертить свое просвещенное мнение». «Василий Константинович», – тихо говорит один из командиров, – «да разве сейчас время про резолюции говорить и про цвет чернил?» «Отступаем! Крах грозит, Василий Константинович!» Блюхер жует губами и отвечает глуховато и с болью. «Дивлюсь на вас. Исход войны в конечном счете решает то, как у солдата намотана портянка и чем он накормлен. А вы трещите, как дешевые агитаторы, и по-серьезному думать не хотите. Насколько времени хватит вам патронов, если сейчас, завтра, через неделю пойдем в наступление? На неделю хватит». «На пять дней. У меня на три дня. На восемь соберу. На пять суток. На двое». «Тьфу!» – плюет блюхер себе под ноги. «Противно слушать. На пять дней. Может, ты Меркуловых за день расколотишь?» «Анника, воин. Слушать тошно». Он поворачивается к окну. и долго смотрит, как эскадрон учится брать барьер и рубить л а з у с плеча. «А как они у вас обучены?» «Ни черта л а з у не берут! Саблей, как дубиной, машут! Коней держит, будто молодожен девку!» Блюхер выходит из штабной комнаты, идет на плац, берет у к о м е с к а коня, пускает его во весь опор, проносится ветром по учебной полосе, все препятствия берет с упреждением в метр. Рубит лозу остро, словно бритвой. Осаживает коня прямо перед командирами, легко спрыгивает с седла и говорит. «Научитесь уважать бойца, которого вам предстоит вести в бой. А уважать бойца можно, только научив его воевать лучше, чем противник. Так-то вот, граждане командиры».